Глава 18 Я уже и забыл, как это здорово, когда появляется новый модуль. Давно меня игра радостями не баловала. То есть, конечно, приятно разбираться с очередным кризисом, разгадать загадку и все устроить по-своему. Но вообще-то градостроительные стратегии привлекают своих поклонников возможностью созидать. Ты создаешь нечто новое, пусть даже из заранее придуманных и положенных кем-то кирпичиков. В результате из небытия возникает нечто прекрасное. И какая разница, если это всего лишь пиксели? Главное, что ты это видел. Наконец-то у меня снова появилась возможность еще раз испытать этот восторг Демиурга. Глядя на то, как фабрикаторы спора собирают очередной модуль, Вспоминаю, как круто смотрелись первые три разноцветных шара, повисшие в пустоте на фоне полосатого бока моего газового гиганта. Да, после всех операций, в которых он был задействован, я его воспринимаю уже как свой. Эх, давненько я просто по-хозяйски не разглядывал станцию. Не гулял под ТТ-коридором, беседуя с рандомными статистами. Так, за всеми этими сложностями недолго и потерять то самое чувство, ради которого играешь. И не важно, что у меня, собственно, не игра удовольствие ради, а работа. Если от работы не получать удовольствие свихнешься однозначно. Особенно, если пашешь без выходных. В этот раз удовольствие увеличивала интрига. Не я собирал обломки мусора, а потому даже приблизительно не знал, сколько и каких материалов нужно для нового модуля. И спецификации не посмотрел, просто не глядя подмахнул распоряжение. То есть нет... Когда-то я это распоряжение о строительстве нового модуля проглядывал. Такое ощущение, что еще в прошлой жизни, когда играл в шлеме. Но с тех пор столько всего успело произойти, что я напрочь успел забыть, как должно выглядеть убежище для диаспоры парящих. А в новом капсульном интерфейсе внешний вид модуля заранее нельзя посмотреть. Видимо, чтобы сделать игроку сюрприз. Вау-эффект и все такое. В принципе, вау-эффект удался. Когда облако фабрикаторов улетает прочь с нового модуля, открывая его во всей красе, и на нем загораются сигнальные огни, показывающие ввод в эксплуатацию, я немного фигею. Последнее время по-настоящему морозных зим в наших широтах не бывает. Но в детстве меня пару раз отправляли к бабушке с дедушкой на Урал. У них в доме были деревянные окна, ненормальные стеклопакеты. И там я вживую наблюдал феномен, о котором прежде только читал или в фильмах видел. Морозные узоры на стеклах. То есть я тогда разочаровался. Мне хотелось натуральных узоров, сложных, может быть даже сюжетных, чтобы на них целые сказки разворачивались, как на татуировках Мауи из моего любимого диснеевского мультика. А я увидел какие-то невнятные еловые ветки. Лишь потом, став старше, я оценил красоту. Ведь мороз, как и конденсация иния, это просто природное явление. Откуда этим явлением знать, как выглядит еловая ветка? Или точнее, почему еловая ветка выглядит точно так же, как ини на стекле? Дед пытался мне что-то объяснить про это, но сам запутался. Я потом тоже гуглил, нагуглил какие-то фракталы, но так толком ничего и не понял. Так, что-то я увлекся. Главное, что я хочу сказать... Прозрачная половина купола была покрыта морозными узорами, точь-в-точь -точь такими, какими я помнил по этой непривычно холодной уральской зиме. Еловые лапы, какие-то веточки, похожие на папоротник, смутные геометрические формы. И все это еще сияет, подсвеченное изнутри движущимися зелеными и голубыми огнями. Точно драгоценность снежной королевы. «Ну и ну», — говорю я. «Парящие что?» Во льду живут? Помню, когда я разговаривал с отцом родным по видео, а он относится как раз к этой расе взрывных феечек, я видел его на какой-то лесной полянке, вроде бы. Но мало ли что я видел. Его родная планета парящих оказалась уничтожена. Он запросто мог находиться в какой-нибудь несвойственной для себя и некомфортной среде. «Не совсем», — говорит Брия. Она вместе со мной наблюдает за появлением нового модуля из окна рубки. То есть и да, и нет. Их родная планета представляла собой маленький и легкий спутник гиганта, где под ледяными корками находился теплый океан. Как Европа, машинально припоминаю я. Должно быть, создатели игры смоделировали родную планету парящих с оглядкой на этот спутник Юпитера. И в ледяной корке образуются большие разноуровневые каверны. «Парящие исторически живут чаще на островах, которые находятся в этих океанах, но иногда еще в тех кавернах, которые вода образовала в ледяном потолке выше». «То есть они живут в ледяных небесах», — вдруг, думаю я, с неожиданным поэтическим окрасом. «Обалдеть!» «На сей раз вспоминаю Мэтта Дэймона в роли сошедшего с ума исследователя из такой же ледяной небесной пустыни. Только там создателям фильма не хватило воображения придумать, будто на ледяной тверди можно полноценно жить и тут меня осеняет бре говорю я если парящие родом с небольшого спутника и как вид они развились на островах которые находятся в воздушных карманах между слоем воды и слоем льда эти карманы наверное сравнительно маленькие не очень большие дипломатично отвечает бре совокупная площадь всей поверхности суши который занимала цивилизация парящих на родной планете, сравнима с площадью Реты. Это один из материков Талис, не самый большой. «Ого», — говорю я. «Так выходит, парящие сами по себе маленького роста?» Брия улыбается. «Да», — говорит она. «Размером они уступают многим. Вы их еще живьем не видели?» Она поднимает руки и раздвигает большой и указательный палец, демонстрируя мне этакую дюймовочку. Только прошу, не называйте их маленькими в личной беседе. Могут быть последствия. «Феечки», — думаю я. «Мать вашу, действительно феечки?» Кто бы мог подумать. Впрочем, фея-мафиозный босс — это такой очевидный слом ожидания игроков, что даже как-то обидно. «Слишком в лоб сыграно» окажись мафиозный босс громадным, грозным качком, желательно рогатым, было бы веселее. А пока рогатый у нас только Нирсраал. Как и следовало ожидать, мне не дают долго наслаждаться радостью от строительства нового модуля, возникает очередная проблема. Причем весьма неожиданного свойства. Начинается все как обычно, с денежных потоков. Заглянув в свой бухгалтерский лог, вдруг вижу, что они резко упали причем упали за счет отчислений от коммерческих предприятий в хабе. Налог, арендная плата, оплата коммуналки, вот это все. Если вы считаете, что мы тут обдираем малый бизнес как липку, отдельно взимая с них налог и за площадь, и за ЖКХ, то не я придумал эту систему. И вообще, какая разница, по скольким статьям разнесены фиксированные суммы? Меня лично как раз и удивляет эта детализация. Она приводит только к лишним неудобствам для игрока. Вместо того, чтобы платить по одной накладной один раз в отчетный период, расположенные на станции кафешки, казиношки и прочие ночлежки оплачивают целую кучу счетов. Что-то вперед, что-то задерживают, от чего-то вообще норовят откосить. Вот это изрядно усложняет документацию и добавляет работы моим виртуальным бухгалтерам. А теперь и мне заодно. Но теперь остается только даваться диву, потому что вся эта сложно сочиненная волокита внезапно прекратилась. Ухнула в никуда. Теперь на счет мне из этих источников не поступает ровным счетом ничего. Демьян, почему уменьшились доходы от питейных и увеселительных заведений? Требую я отчет. Последнее время я о существовании своего эскина вспоминаю редко, не потому что он перестал быть мне удобен, Просто обнаружилось, что если интересоваться положением дел у живых персонажей, как правило, узнаешь ту или иную бонусную инфу. Однако бывают ситуации, когда быстро прояснить положение дел важнее, чем досконально разобраться в ситуации. И скин, как всегда, не подводит. Потому что в настоящее время на станции уменьшилось количество питейных и увеселительных заведений. Вот за это я и люблю искинов Коротко, по существу. «Ничего лишнего и абсолютно бесполезно! Почему вдруг количество таких заведений уменьшилось?» – спрашиваю я. Большинство из них не смогло восстановиться после кризисов. «Недостаточно покупателей», – так же коротко и совершенно загадочно отвечает Демьен. «Что значит «не смогли восстановиться»?» – возмущаюсь я. «Что значит «недостаточно покупателей»?» «Глаз Бога же процветает, и тот же... Нож там как его!» «Заведение с указанными названиями на станции не зарегистрировано», отвечает Искин. «Да что за...» «Просто так поверить в это я, естественно, не могу». «Проверь еще раз». От возмущения я даже вспоминаю название второго заведения. Нож-затейник. Он же во втором коридоре хаба. «Данное заведение не работает» подтверждает Демьян. «Сказать, что я удивлен, значит ничего не сказать. О чем там я совсем недавно сетовал, что у меня давно не было времени и возможности просто побродить по станции, поболтать с прохожими? Ну вот, теперь волей-неволей я такую возможность получил. По крайней мере, что касается брождений. На болтовню, скорее всего, время выкроить не удастся. Оставив дела на вахтиного специалиста... Стою наверное самокат и отправляюсь на незапланированную инспекцию. Демьян, оказывается, прав, что, естественно, он все-таки подключен к базе данных игры. Умом я это знал, но поверить вот так просто никак не мог. Однако выясняется, что ни глаз бога, ни нож-затейник, ни еще спиток различных кафе и едалин, которые я помню по своим прогулкам, не просто не работают. От них даже вывесок не осталось, только безликие помещения, где, кажется, может размещаться любой бизнес, от парикмахерской до частного морга. «Демьян, спрашиваю, стоя рядом с закрытой металлическими жалюзи дверью, как давно пустует это помещение?» «С пятого дня третьего месяца 8091 года», сообщает Демьян. «Мне требуется некоторое напряжение ума, чтобы вспомнить». По игровому времени это было самое начало гуманитарного кризиса с Дайко. Да я ведь буквально пару дней назад сидел в том же глазе бога. На этот раз мне не удается быстро успокоить свое возмущение. Я бы даже сказал офигение. Нет, сразу совершенно понятно, что это опять какие-то игры разрабов, которые зачем-то решили переписать сюжет игры. Ну как с моими вахтинными специалистами? Непонятно для чего, но допустим. Но почему же так топорно? Нужно, чтобы принципиально позакрывались именно едальни. Ну, видите какие-нибудь новые правила и сертификации принципиально для них, чтобы все задолбались проходить. Зачем отменять существование неугодивших разрабам, бизнесам с задним числом? И главное, ведь все полученные от этих заведений с начала кризиса деньги оставили. Счет у меня просто перестал пополняться. Но не просил внезапно на крупную сумму. Да и мои давишние хлопоты, связанные с тем, что многие владельцы хотели внести свои бизнесы в строй немедленно и начать зарабатывать как можно скорее. И никого из них не волновало, что якобы недостаточно покупателей. И потом, что значит недостаточно? Население после всех катастроф на станции восстановилось в полном объеме. Даже прибавилось. По словам Брия, несмотря на все неприятности, моя помощь да и косо служила нам хорошую рекламу. В общем, все это более чем загадочно. Вызываю Нирса прямо из коридора, где стою. «Рал», — говорю я, — «что за лажа у нас с ресторанным бизнесом?» «Что вы имеете в виду, капитан?» — спрашивает мой зам. «У нас упали доходы, потому что все эти питейные заведения не существуют», — сухо объясняю я. «Почему-то вдруг...» «Пропали! Не смогли восстановиться после кризиса, я так понял». «Да, капитан, это большая проблема», — обеспокоенно говорит мне Непись. По всей видимости, нам нужно срочно придумать какое-то решение. Либо стимулировать развитие этого направления, либо придумать, как скомпенсировать потерю доходов. Час от часу не легче. Что за...» тот вдруг Нирс на экране отчетливо вздрагивает, и что-то в лице у него неуловимо меняется. «Капитан», — говорит он, — «вы можете перейти туда, где вам будет удобно разговаривать? Боюсь тут довольно долго объяснять». «Или можем встретиться?» «Хорошо», — отвечаю я. «Назначаю тебе совещание в конференц-зале рядом с Рубкой через 10 минут». Совершенно явно, что нерса только что сменил живой оператор. «Это очень хорошо. Возможно, он мне хотя бы намекнет, что за ерунда тут творится. Вряд ли расскажет напрямую. Ему нужно роль отыгрывать. Когда я вхожу в конференц-зал, Нирс уже меня там ждет». Сидит за столом, сцепив руки перед собой, однако вежливо встает, чтобы меня поприветствовать. «Рассказывай подробнее», — с места говорю я. «Да рассказывать нечего», — Нирс разводит руками. «Согласно официальной версии, заведения позакрывались, потому что понесли убытки во время кризиса, не смогли восстановиться». «О неофициальной?» — спрашиваю я. Жду в ответ того самого намека, однако Нирс жестоко отрубает а неофициальное в том, что они думали одним местом. Я, кстати, еще в прошлый раз заметил, что оператор Нирса куда более прямой и не нелюбящий окололичностей парень, чем его игровой вариант. Не нужно особой проницательности, чтобы догадаться. Удержался от матюгов он сейчас с большим трудом. Выдыхаю. Ну да. Конечно, разработчики определенно думали одним местом, если решили поменять сюжет на этой стадии. Интересно, какой новый игровой механизм они задумали внедрить вместо того, который их чем-то не устроил? Голодные бунты придумать? Общественные столовые и раздачу еды по талончикам? Хотя от глупо. Где рестораны где распределительная система? Идиотизм, продолжает Нирс. Места под коммерческий общепит на станции отвели, а о том, что ни одной отдельной диаспоры не хватит для обеспечения стабильного потока клиентов, не подумали. То есть?» Такой поворот беседы становится для меня сюрпризом. «Я имею в виду, — поясняет Нирс, — что в бар для талосианок будут ходить только талосианки, а их на станции слишком мало, чтобы обеспечить стабильную прибыль. То есть, может быть, в общей сложности и достаточно, но часть сидит у себя в модуле, духовно совершенствуется или что-то мне любят делать на досуге, и по злачным местам не шляются». «Ясно». Слегка растерянно говорю я. «А их кухня что, никому не подходит? Неужели они землю едят?» «Это первое, о чем я думаю. талосианки по сути, дриады. А в детских книжках, ну или, по крайней мере, в хрониках Нарнии, где дриады точно фигурировали, те ели именно землю». «Почему землю?» – удивляется Нирс. «Нет, еда у них довольно вкусная, а напитки так и вовсе бывают выше всяческих» но я об этом знаю, потому что я учился на аурисе и у меня в группе всякого народу хватало, толосианок в том числе. Да и, ммм, с Брия мы давно знакомы. Пару раз она водила меня попробовать их домашнюю еду. Ага, чуть растерянно говорю я. Информации много, в том числе абсолютно незнакомое мне название аурис Про него ни слова не было даже в той справочной инфе, которую слил мне Норье. По контексту я, конечно, догадываюсь, что это какое-то учебное заведение для персонала межзвездного содружества. Или, может, планета, на которой это учебное заведение расположено. Тогда в чем проблема? Никак не могу понять. В том, что таких, как я или Брия, меньшинство, отвечает Превосходный. Не так уж много разумных путешествует по разным планетам, и еще меньше пускаются в кулинарные эксперименты. Во всех космопортах продается УБМ, и ладно. «А что такое УБМ?» — спрашиваю я. «Хотя стой, дай угадаю. Универсальная, белковая, а дальше матрица?» «Масса!» — хмыкает мой зам. «Универсальная белковая масса. Вы с ней, наверное, еще пока не сталкивались. Она такая розовая и довольно тягучая». Меня передергивает. Сразу думаю о всяких вонючих концентратах и прочей лабуде, о которой нам рассказывали в колледже. «И что теперь?» – спрашиваю. «Узел отныне должен обходиться без едалин? Просто установим диспенсеры УБМ?» «Исключено!» – резко отвечает невидимый мне живой оператор. «Ни один коммерческий центр не может без них обойтись, если хочет процветать. Где экзотическая еда, там и торговля, где торговля, там и еда. Это основа основ». Любой, кто хоть немного обучался предпринимательству и управлению, это знает. Ни один рынок не будет процветать, если на нем нельзя купить еды. Да, у нас тоже были основы предпринимательства. И о чем-то таком даже рассказывали, просто я за давностью лет позабыл. Ну и от неожиданности не сообразил извлечь эти данные из архивной памяти. «Ладно», — говорю я. «А что ты тогда предлагаешь? Популяризовать инопланетную кухню в народе?» Нирс Раал серьёзно кивает. «Нифига себе! Ну и квест я отхватил!» Деньги. Счёт станции. 1345 кредитов. Личный счёт. 120 305 кредитов. Характеристики капитана. Репутация. 2545. Харизма. 125. Компетентный лидер. Дипломатичность. 202. «Предприимчивость 120».